00 дней, ноль-ноль, ноль Проклят? О, да! Я был. Я был проклят, убит и расчленён затем сшит заново и возрожден. И никакой мертвой и живой воды для этого не использовали. Не применяли опытов доброго доктора Франкенштейна и разрядов молний. Во всем была повинна одна лишь черная магия виртуальности. И как итог... Много-много реальной боли. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Опутанная проводами и трубками капельниц тела невыносимо ныло Вставленная в рот трубка нагнетала в легкий свежий воздух, размеренно попискивали медицинские приборы. Мелькнула мысль, уж лучше бы сдох в игре. Но она тут же сгинула сама собой, не пришлось даже прогонять. Началась суета, замелькали белые халаты, меня стали тормошить, и болезненная ломота сменилась острыми вспышками боли. Послышался чей-то, мой собственный, сдавленный сип. Плевать. При любом раскладе живым в реальности быть несравненно лучше, нежели мертвым в виртуальности. Что же до болевых ощущений, то пусть в нашем мире и не работает исцеляющие заклинания, зато здесь прекрасно действует волшебный Морфий. Морфий, сестра, Морфий. После укола по телу разошлось блаженное тепло, и неожиданно для себя самого я подумал, что когда-нибудь еще вернусь в мир башен власти. В памяти твердо отложилось, что отфильтрованные в процессе восстановления персонажа данные не были стерты и лишь подверглись архивации. А там весь опыт костяного дракона, все сто уровней моего жулика и мертвеца, и даже немного больше. Там ключ к всемогуществу. Это было сущим наваждением, но я не мог не задуматься. В кого способен превратиться мой многострадальный персонаж? И дал себе зарок непременно выяснить это, если, конечно, сумею заставить себя лечь в капсулу виртуальной реальности. Не в ближайшее время, точно. Когда-нибудь. Потом. А сейчас жить.